А попыталась заговорить со мной, едва мы вошли в галерею. Но я была не в состоянии сказать даже слово. Я сейчас ничего не хотела говорить. Не могла. Просто не могла. Ворвавшись в отведенные мне комнаты, я металась, как пойманная птица в клетке от одного зарешеченного окна к другому. Я не могла найти себе место, успокоиться, остановиться. Спустя некоторое время, видимо, убедившись, что истерики не предвидится, камеристка оставила меня одну — а едва вышла, в замке был повернут ключ. Меня заперли. С последним поворотом ключа я сорвала с шеи второй предсвадебный дар и зашвырнула его на стол. И стало легче. Не намного, но все же. Следующий, о чем я подумала, был вчерашний цветок мальвы. Двери в спальню я заперла, окно закрыла и задернула плотной шторы, погружая в спальню в полумрак. Две подушки, привычно сформировав подобие тела, прикрыла одеялом. Туфельки смиренно расположились у кровати. Платье было наброшено на стул рядом. Все выглядело понятно и естественно. Идеальная монастырская воспитанница после истерики прилегла. Именно это и подумает заглянувшая в щель камеристка. А в том, что Оливия проверит, я даже не сомневалась. Едва с приготовлениями было покончено, я надела серое платье, Матерчатые домашние туфельки и зажгла свечу. Тот, кто принес мне цветок мальвы, вошел не через двери. Следовательно, здесь был тайный ход, а огонь – идеальный способ его обнаружить. Я попыталась вспомнить тот визит отчетливо. Шаги, удаляющиеся. Значит, это где-то в дальнем конце спальни. Шорох ткани. Взгляд остановился на гобелени во всю стену, изображающем морской пейзаж. «Скрип дерева». По обеим сторонам от гобелена располагались шкафы, гардероб и комод. Для начала я осмотрела стену под гобеленом. Монолитная каменная кладка казалась единой, нерушимой и на наличие потайного хода не намекала. Я обошла ее всю трижды, но огонек свечи остался непоколебим. Значит, не здесь. Подойдя к гардеробу, я точно так же исследовала его – Но снова никаких зацепок, никаких подвижных деталей, и Огонек оставался спокоен. С сомнением посмотрела на комод. Заподозрить в этом предмете мебели на изящных ножках тот самый потайной ход было как-то странно. Но отступать не в моих правилах. И я начала проверять. Каждый ящичек, каждый предмет декора, каждый позолоченный завиток, Ничего. Затем затем свеча. От края до края, и вся стена за комодом. Ничего. Раз, еще раз, на пятый, когда я приблизила свечу к углу между комодом и гобеленом, огонек дрогнул. Сначала едва заметно, а после потянулся туда, где явно имелась щель. Незримая, я не видела ее совершенно. Но огонь указал четко. И уже переставив свечу на поверхность комода, я начала изучать этот угол более внимательно. Вновь вспомнила шорох ткани и скрип дерева. Несколько долгих мгновений думала над тем, как можно было бы совместить оба звука. А затем вытянула верхний шкафчик. Дерево скрипнуло, натужно идя по пазам. Скрипнуло очень знакомо. Но шелест ткани... Я смотрела гобелен. Он просто висел, прибитый к стене посредством широкой, изящно обработанной и позолоченной доски. Задумчиво схватила плотную ткань, подтянула, проверяя крепость. И так, как придерживала высунутый ящичек, с удивлением ощутила, как тот дрогнул. Не веря собственным ощущениям, снова дернула гобелен и дрогнул придерживаемый мною ящик. С замиранием сердца Я задвинула ящик комода обратно, затем потянула на себя край гобелена и после выдвинула ящичек комода. Стена в углу заскрежетала, отодвигаясь. Взяв свечу, я бесстрашно отправилась навстречу приключениям, потому что самое страшное со мной уже случилось, остального бояться было бы глупо.